Вы не всегда будете столь же милостивым, благородным, великодушным, каким только что проявили себя по отношению ко мне и к господину Д'Арбле. Вы найдете возле себя советников, которые исцелят вас от слабости этого рода. Нет, Д'Артаньян, вы ошибаетесь, когда вините моих советников в том, что они толкают меня на суровость. Совет щадить господина Д'Арбле исходит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 и смиренно припасть к стопам короля, моля его об удовлетворении их ходатайства. Кто такие? Враги вашего величества. Король поднял голову. Друзья господина Фуке. Добавил Д'Артаньян. Их имена? Господин Гурвиль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 плачут пусть войдут сказал король хмуря брови дартаньян повернулся на каблуках приподнял ковер закрывавший вход в кабинет короля и крикнул в соседнюю залу в тотчас же у дверей кабинета в котором находились король и его капитан появились трое людей